Дом второй. Глава 19. Дезинсектор стал вспоминать способы борьбы с муравьями. В голову лезли всякие напалмы, химические дезинсектры и прочая лебуда. В воспоминания подкинули моменты из детства, как бабушка прогоняла повидавшихся в квартиру незваных гостей обычной содой. Решил попробовать. Для этого под сокрытием, огибая стайки за амбарей, пошёл в сторону отмеченного на карте продовольственного магазина. Он оказался частично разграблен и уже подгнивал из-за протухающих продуктов в неработающих холодильниках. Электроэнергии не было, как и света. Видимо, произошла какая-то авария, а починить некому. Подобных мест даже в первые дни мы видели не одно и не два, успешно обчистив на предмет продуктов питания и прочих полезностей. В супермаркете шарахались несколько зомби, которые выделялись серой дымкой, и какой-то мутный паук-переросток, жравший попавшего в сеть возле кормов для животных, одного из зомбарей громил. Мутировавший паук-головоед, восьмой уровень. Не буду я его трогать, и вообще, у меня, кажется, арахнофобия начала развиваться. Часы показали час ночи. До отъезда оставалось 2-3 часа. Стоило успокоиться. Нашёл в одной из стоек у входа со всякой бытовой мелочью несколько фонарей. Взял батарейки, скотч. Зарядил батарейками фонари и скотчем стал их прикручивать на высоте вытянутой вверх руки по направлению в основной зал. Убил тихо и скрытности двух зомби, что послись неподалёку. Бинго! Выпала шкатулка и карта свободного навыка. спрятал все в упустевший ранец разведчика и приготовился активировать фонари. Да, они привлекут внимание. Поэтому я с имеющимся светом подготовил маршрут, где затихариться можно и вновь активировать скрытность. Все фонари включить не получилось. Очень уж резво оказалась стайка попрыгунчиков. Пришлось сваливать. Дождавшись возможности, Активировал скрытность и не спеша вышел в зал. Ну что же, по крайней мере, я не в гнетущей темноте. Многое, конечно, они не делали, но хотя бы направления и стеллажи я видел, как и названия отделов. Благо, магазин небольшой. Оплутав 5 минут и лавируя между рыскающими замбарями, я нашёл такие искомые возле разграбленного отдела с быстрым питанием. Сода вместе с солью одиноко ютилась на полке. Взял последние два пятилитровика, которые каким-то чудом остались в магазине. Двадцать пачек соды. «Шприц возьми, будешь калывать под хитин, слабые места я укажу. Но это если на них подействует эта смесь». «Спасибо за подсказку, Айрум. Действительно, из кружки я их поить буду, что ли? И откуда ты столько знаешь о шприце?» Конфабуляционная память. Ага, понятно. А что такое конфабуляционная память? Забей, убогий кожаный, сообщил жук и ищясь. Заскочив в такую же перевёрнутую вверх дном аптеку, и стал искать шприцы. Уже начал психовать и думать, что их все забрали, когда нашёл такие упаковку с маленькими шприцами, Взял их, раскрыл следующую коробку. «Шприцы там были, наверное, на слона. Просто огромные. И нахрена они в обычной аптеке?» Выкинул половину маленьких шприцев и подобрал слонячьи. «Мне же лучше!» Добравшись до муравейника, отследил очередных разведчиков с охраной. Двинулся за ними следом. «Мне же лучше!» Вот они перегрызают ворота под воздействием кислоты жвал и попадают в один из редких местных домов в частной застройке. Дом визуально брошен и перевёрнут вверх дном. Муравьи разбредаются по территории, начиная ощупывать и обнюхивать, как мне показалось, окружающие предметы. Один из жуков валит после непродолжительной борьбы полную плодов яблоню и пытается ползти с ней обратно. «Муравьи к жукам не относятся, неуч!» «Отстань, душнила!» Разбавив в большом шприце водичку с большой порцией соды, подкрадываюсь сзади к важно водящему усами и жвалами муравью-охраннику и, по совету хитинового друга, ввожу раствор резким, но точным ударом, спасибо показателям, в податливую, скрытую от обзора часть внешней оболочки муравья. Тот падает, бьёт лапами во все стороны. Я чуть успел увернуться. 2 секунды и, переворачиваясь на спину в бешеном танце, поджимает под себя лапы. Надо же, действует. Стоило подумать, как муравьи-переростки бросились к охраннику и стали водить по нему жвалами. Подготовил три порции и каждому ввёл по одному маленькому шприцу. С ним они умирали дольше. Но и этого хватило. Первый умер через 10 секунд после развеивания сокрытия, второй через 15, а третий умудрился сломать иголку, шарахаясь от меня в сторону. Напал даже, но характеристики были явно на моей стороне. Все его движения, хоть и были непривычными, но весьма медлительны и читались. Больше времени потратил на изучение возможностей в бою, своих под травмой и противника. Благо, хоть и резались мои родные характеристики. Системные шмотки позволяли всё ещё доминировать в бою. Муравей даже прыгнуть на меня попытался, да вот только промазал. Сорри, в следующей жизни отомстишь. Зайдя со спины, со второй попытки покончил с этой разведкой. Тест прошёл весьма успешно, да и план в моей голове созрел окончательно. С новой бригадой пошёл на новую точку загрузки. Это оказался склад. Пройдя за ворота, муравьи снаровисто начали искать всё, что подойдёт им в качестве материалов, и я дождался, когда первый муравей свалит к муравейнику. Теперь надо было действовать. Развеяв сокрытие, я быстро как мог побежал к ещё целым воротам склада и принялся их открывать. Скрип засова привлёк довольно много местных хищников, и самое главное, Тройку оставшихся муравьев во главе с охранником. Обрадованные появлению еды, они тут же бросились в мою сторону, обильно выделяя запахи, как я надеюсь, в соответствующей фразе «Все сюда! Тут шведский стол!» Разложив ранее приготовленные шприцы и найдя площадку, где у меня будет возможность хоть как-то развернуться, приготовился к схватке. Первым, как ни странно, На обед пришёл грузный зомби-кладовщик. В паре метров от меня ему на спину прыгнул муравей-охранник и перерезал, словно это был какой-то одуванчик, замборя. Двое рабочих подхватили тело бедолаги и развернулись, а третий продолжил путь в мою сторону. Довольно медленный поначалу, в конце он ускорился и махнул жвалами, желая сделать добычу более транспортабельной, но Вот до сада. Промазал. Зато шприц у меня в руке уже был пустой. В принципе, я их ловкость оценил бы, не учитывая прыжка, как равную или чуть выше, чем у простого взрослого человека. Моя же ловкость в нынешнем состоянии была в 4-5 раз выше. И схватка, даже с учётом штрафов, не меняя экипировку, была хоть и на пределе, но полностью в моей власти. А благодаря шаблонному действию муравьёв, вскоре превратилось в рутину. Всё было хорошо, и одно из помещений я уже успел наполовину заполнить тушками, удивляясь количеству насекомых. Как вдруг понял, что больше никто не идёт. Пол сотни не наберётся. Да и добыча неплохая опять-таки выпала. Несколько книг способностей, некоторые весьма любопытные. Книга пассивных способностей, обострённое обоняние. Тут, я думаю, всё понятно. Книга способностей Тигряч. Редкая. Если я правильно научился интерпретировать их цветовые различия, позволяет временно увеличить силу и грузоподъёмность в 5 раз, сроком на 10 минут. Откат 12 часов. Книга способностей Хитиновые наросты. Вид изменяет кожные покровы, увеличивая защитные свойства, но ухудшает теплоотдачу. Возможно, ят выбирать места для выращивания хитина. Фактически можно закрыть слабые места. Может, кому из группы и подойдёт. Книга способностей Резак. При активации создаёт воздушное лезвие, движущееся по направлению нанесения режущего удара на дистанцию до 5 м. Расход маны 50 единиц. Кроме этого, разные куски и обломки кристаллов на ремонт и восстановление прочности оружия и брони. на заточку, усиливающий урон на определённое число ударов. Выпало 4 чистых свитка. Как пояснила система, их можно использовать для нанесения схемы рун, заклинаний, чертежей, в общем, довольно универсальная вещь. Карта заклинания Призыв муравья 3 штуки. Призыв муравья-охотника 1 штука. Несколько шкатулок с вещами. Из большинства выпал мусор, который я сразу закинул в переработку на опыт. Но выпал и интересный экземпляр. Двурочный муравьиный топор. Оружие первого уровня. Ранг качественное. Урон от 4 до 20. Урон по гигантским насекомым увеличен на 50%. Прочность 150 из 150. В целом любопытный экземпляр с двухсторонней с заточкой лезвия. выполненный в виде муравьиных жвал. Рукоять, по ощущениям, из кости, хотя, наверное, просто светлый хитин. Немного утопленная в месте хвата, прикрытая наростом сверху и снизу. Как раз хват под две человеческие ладони идет. Сохраню как образец. Махать же им все равно нет смысла. Маленький шприц и парочка кульбитов намного лучше сделают свое дело. вернувшись к муравейнику, успел заметить, как последние муравьи проникают внутрь, и выходы спешно закрываются камнями и бетонными плитами. Еле успел влезть под сокрытие в один из ходов. На входе стояло сразу трое охранников. Вооружившись сразу двумя шприцами, ввёл муравьиную погибель прямо под заднюю часть брюшка. Не зря получается амбидекстра улучшал. Третьего муравья Таким же образом приговорил и задумался, что делать дальше. Задачу обезопасить базу до отъезда я выполнил. С другой стороны, судя по всему, передо мной данж. А у меня есть одна очень интересная особенность, связанная с ними. Принял решение и активировал призрачную крысу из одноимённого кольца, запуская её в разведку. Порадовался способностей к запоминанию, улучшившейся вместе с показателями интеллекта. Прогулялся по пещерам, поразившись организованностью муравьев. Те важно сортировали найденную добычу. Патрули охраны расползлись по разным закоулкам. Даже в мой от норок заглянули, увидев три трупа, водили по нему сами и, с тройкой рабочих, открыв проход, выкинули ядовитых собратьев наружу. Я же забился в угол и наблюдал эту картину. Также нашёл ясли. Офигев от количества будущих членов гнезда, нашёл новый вид муравьёв, даже два. Гигантский муравей-благотворитель, уровень 5. Гигантский муравей-страж королевы, уровень 13. Вот норке, которую охраняли стражи, увидел здоровенную муравьиную матку. Отвратительное зрелище. «Гигантская муравьиная матка. Уровень 18-й». Часы показывали, что времени в обрез. И я пошел убивать своих неожиданных соседей. В первую очередь отправился к яслям. Пока шел, убивая встречных одиноких, либо в паре муравьев, убедился в примитивности интеллекта и инстинктов. Никому не было интересно, от чего умерли их сородичи. Простой алгоритм. Обнаружил, оценил... признал несъедобным, выкинул за пределы гнезда. Это позволило еще и тащивших муравьев убивать, значительно сокращая численность гнезда. Удивительно, но лишь подходя к яслям, я заметил уведомление системы, которое, судя по всему, уже давно висело непрочитанным. «Получено задание. Муравьиная угроза. Ваши планы к эвакуации нарушены появлением новых соседей». «Нивелируйте угрозу из масштабирующегося данжа «Гигантский муравейник». Награда за выполнение задания. Опыт. 1800. Часть свитка мастерского навыка «Лидерство». Фрагмент. 1 из 10. Сундук с редким снаряжением или оружием. Авторитет плюс 1. Штраф за провал. Авторитет минус 1. Возможность муравьиного нашествия на вашу группу». Подтвердил. И тут же обновилось задание. Муравьиная угроза. Оставшееся количество противников 22 из 91. О, не так уж и много осталось. Причём пятеро стражей и примерно десяток мужей-матки, плюс сама матка. Получается, осталось всего ничего. Где-то от 5 до 10 муравьёв рабочих и охранников. На оставшемся пути к яслям встретил группу из трёх особей. Оставшееся количество противников — восемнадцать из девяносто одного. Шел дальше, увидел проход к яслям, заранее обнаруженный крысюком. Оставшееся количество противников — девятнадцать из девяносто двух. Не понял. Вылупился, что ли, еще один? Так и оказалось. Немного повоевав с ненормально озверевшими у входа охранниками и рабочими няньками, я сперва сократил количество муравьев до пятнадцати. После чего из прохода вылезли новенькие, как с конвейера, два муравья-охранника и два работника. Я, как назло, не был скрытности, подбирая последний выпавший из муравья, благодаря моему читерскому уровню предмет. И хотя в ограниченном пространстве было неудобно воевать, я одерживал победу. Пришлось пустить в бой и клюшку, и копьё, которое болталось из брюха муравья-охранника. Шприцы хоть и были в наличии, Использовать их в этой обстановке было крайне затруднительно. Три иглы сломал, пытаясь попасть в брюхо, но тут, без эффекта неожиданности и стоя лицом к лицу сразу с несколькими особами, этого сделать не удавалось. В итоге достал топор муравьиный, недавно выпавший. Пуская урон, он наносил пустиковый, и это и не требовалось. Лапы вот он отрубил на ура. Уже бесполезными тушами лежали 3 из 4 противников, дожидаясь казни под брюха, и последний охранник отчаянно сопротивлялся. В этот самый момент в бой решили вмешаться два стража, которые были не очень-то и далеко от нас, и, видимо, оказались привлечённые шумом. Пришлось выложиться на все 200%. Сперва я чудом избежал гибели, Получив неожиданный дебаф оглушения от муравьиного стрёка-то стража, не знал, что они так могут. Затем в меня врезалась туша последнего охранника, пытаясь с жвалами перекусить мне шею. Вот только он забыл, что одну половину жвал я ранее уже снес клюшкой. В итоге он наградил меня широким порезом и ещё одним оглушением, впечатав в стенку. Новая попытка порезать меня прошла неудачно. Ведь удар был нанесён по корпусу, который охраняла и куртка с неслабой защитой, и кольчуга, которая только эту функцию и выполняла. От прыжка стрекотавшего стража ушёл перекатом, оказавшись возле одного из ещё живых муравьёв с торчащим копьём. Страж же, врезавшись в стену, застрял в ней жвалами и лапами. Сами виноваты. Нечего из дерьма всякого дома строить. Копье было моментально возвращено в руку и отправлено навстречу второму стражу, повторившему попытку атаковать меня в прыжке. В итоге сталь победила хитин, и дрожащими от натуги руками я удержал копье с нанизанным на нем вдоль всей длины древка увесистым муравьем килограмм шестидесяти, не меньше. Спешно перехватил одной рукой последний на поясе шприц и воткнул его в глаз муравья. одно из слабых мест. Перехватив древко двумя руками, успел развернуться в сторону второго стража, уже освободившегося и прущего на меня всей своей массой. Я даже растерялся слегка и решил отступить, но падла бегала и видела в тёмных тоннелях в разы лучше меня. В итоге, призвав крысу и материализовав её из призрачного в живое состояние, пустил на убой. сам, вгоняя вытянутый из инвентаря шприц с чудесным раствором под брюхо муравья. Сзади послышался топот новых противников, и я, полеи, понёсся обратно к яслям, с ходу добивая последнего полуживого охранника и ныряя в объёмное помещение яслей, активируя скрытность. Понеслось. Восстановить дыхание, обработать порез на шее, замереть, увидев морду стража в проходе. Выдохнуть после ее исчезновения. «Прогресс задания десять из девяносто трех». Еще один вылупился. «А вот, вижу, как лезет». Не задумываясь долго, сразу отрубил голову еще не пришедшему в себя муравью, после чего добил скачущее в вагонии тело. «Девять из девяносто трех». Вернулся к месту схватки. Затолбался доставать копье. Поднял остальной лут. «Девять из девяносто трех». в том числе книгу способности «Скрип смерти». Вчитался в описание. «Редкое активируемое наносит оглушение всем услышавшим в радиусе 25 метров на срок двух игрока минус двух противника, делённый на пять секунд, но не менее 0,2 секунды. Стоимость активации — 150 маны. Перезарядка — два часа». «Это, видимо, та хрень, которая меня приложила на долю секунды». Благо, мудрости имеется в достатке. Час 30 минут, показал электронный помощник. Пора заканчивать. Вернувшись в ясли, начал убивать яйца. Строка над ними показывала срок до созревания, поэтому первыми я уничтожил те, что могли вылупиться. Яиц же было больше 200. Пришлось побегать. Кроме этого, по совету жука, взял в инвентарь по нескольку яиц образцов. Мало ли пригодятся, да и вылупившись, они будут ни по одной единице опыта приносить, а нам много существ не. Можно будет прокачать наших ребят. Жаль весят они много, и ичек у меня нет в неограниченном количестве. Поэтому взял лишь с десяток. Неожиданно свернувшееся под потолком нечто привлекло мое внимание. Понял, что это должно быть тайник данжа. Азарт не позволил пропустить его, и пришлось думать, как вскарабкаться на 10-метровую высоту. В итоге было решено отрубить лапы муравьям и воткнуть их в стену, создав захваты, и подняться наверх. Стена была слишком ровной в этом месте. Человеческий бетон показывал тщетность попытки найти природные отступы для скалолазания. помучившись, вскарабкался, используя поколеченные муравьиные лапы, и ввалился в нечто весьма меня изумившее. Поздравляем. В вами обнаружен тайник Данже, гигантский муравейник. Это была автономно работающая лаборатория с мерным синим цветом. Разбросанные документы говорили о секретном лабораторном комплексе, в который я и попал через разрушенную муравьями внешнюю стену. Дверь была герметично закрыта. Беглый осмотр показал, что исследовались здесь что-то связанное с генами. Может, лекарственная лаборатория, может, нечто более опасное. Но живых существ здесь не было, а выйти отсюда, не имея кодов доступа в центральную часть комплекса, я не смог. Другим обнаруженным чудом были ещё несколько яиц. Яйца гигантского муравья-оплодотворителя. До созревания 14 дней, 18 часов, 16 минут. И таких тут было целых три яйца. Яйцо гигантской муравьиной матки. До созревания 14 дней, 18 часов, 10 минут. Это яйцо отличалось как размером, являясь по сути своей с меня размером, так и перламутровым коконом. А вот их я бы посоветовал тебе взять. Можно будет свою муравьиную ферму с опытом сделать. Очнулся от сна Айрум. Да, согласен. А унесу ли я? Смотри сам, но это редкая возможность. Пробежавшись по ящикам в лаборатории, собрал не богатый урожай тенника. Получено: жетон гильдии искателя приключений даёт право проведения теста на включение в гильдию игрока. Получено: зелиманы, 4 штуки, восстанавливает 30% от общего объёма маны. получено зелье малого здоровья, получено зелье здоровья, получено зелье восстановления энергии. Зелье малого здоровья сразу выпил. Порез на шее очень уж доставлял дискомфорт. Энергия же или выносливость болталась на уровне 30% и не особо двигалась куда-либо. Оставил как есть, а зелья в ячейке пояса отправил на здоровье и энергию. Оставшиеся 700 заняли зелья маны. Отправив в ранец яйцо, благо его физически для этого не требовалось засовывать через горлышко инвентаря. Впервые я ощутил реальный перегруз. Сумка давила на плечо, и двигался я, если не как пьянь, то как сколиозник максимального уровня точно. Посмотрев на десятиметровый спуск, как-то запереживал. В сумке ведь не будет ничего, если я кину её вниз. Не должно. Материализовался на моём плече жук, смотря на бровь. Звук падающей сумки был близок к падению 200-килограммовой штанги. Пыль и грохот поднялись страшные, и я поспешил вниз. Стоило спуститься в пыль, как тот же самый, что и раньше, судя по одному поломанному усу, страж материализовался в проходе. Моментально уловив источник шума, он двинулся по направлению к сумке. А я застыл в облаке пыли в двух шагах от неё, с чертякой на изготовке. Любопытный варвар в я на базаре нос оторвали. Подумал я, снося обилкой голову муравья и подрубая одну из передних лап. Тот задергался в агонии и начал применять свою оглушающую обилку. Гновене, и я снова пришёл в себя. 2 десятых секунды, кажется так мало, но достаточно, чтобы умереть. Хорошо, что этот бой был один на один. Дождавшись, пока тело перестанет крутиться, ускорил процесс прекращения агонии двумя десятками ударов по крепкому хитину и добился своего, разбив крепкий панцирь. Теперь мне стали больше понятны лимиты прочности подобной брони. Вот бы собрать панцири и сделать броню к своим бойцам. дотащил до прохода к муравьиной матке сумку и положил её, готовясь к бою. Благо, осталось всего два противника перед королевскими апартаментами. Из сокрытия, проведённый двойкой ударов, вогнал иглки и содержимое подхитин врага и через 10 секунд собрал лут. свиток призыва муравья стража порадовал. Кстати, для стражи я использовал слоновьи дозы Проверил, что там у меня осталось. Пять слоновьих доз и два десятка малых. На матку должно хватить. Повернув за очередной угол, я попал в помещение, близкое к тому, что представляли из себя ясли. Вокруг матки кружили самцы, у которых отсутствовали жвала. Сама же матка, ну, по размеру, как три гигантских муравья. Крылья есть ещё, правда, какие-то перебитые. В толщину она чуть меньше ширины стандартного прохода. В длину — метра два с половиной три. Уровень, как я раньше выяснил, восемнадцатый. Убийство матки шло долго. Сперва я прикончил ее самцов. Затем ей вогнал все оставшиеся шприцы, большие и малые. Но она не погибла. Лишь стала как берсерк крутиться на месте, снося с собой все, что попадалось. Болевало от отравления. Судя по всему, ворочилась по залу. Один раз мне даже чуть не прилетело рудиментным крылом. Болевото же была токсичной и прожигало даже камни. Хотя мои мифические сапоги были прочными, старался не наступать в лужи. Вот конец. Устав ждать, достал свиток разряда молнии, один из одноразовых свитков с заклинанием, и шарахнул эту неумирающую матку. Но и этого оказалось недостаточно. И пришлось долбануть её зарядом хлыста из наруча Феникса. Лишь после этого, побившись в конвульсиях, она напоследок окатила меня кислотной рвотой и, завяржав, сдохла. От блёвоты матки не стало ворочаться, мог и не успеть. Просто выставил психокинетический щит. Он быстро просел, но импульс был потерян, и всё опало на землю, а не на меня. Поздравляем. Вы выполнили задание «Муравьиная угроза». Ваша награда. Опыт – 1800. Бездонный горшок эволюциониста – 11320. Часть свитка мастерского навыка. Лидерство. Фрагмент – 1 из 10. 3 из 10. Сундук с редким снаряжением или оружием. Авторитет плюс 1. 3. Поздравляем! Вы первые обнаружили и успешно закрыли масштабирующийся данж «Гигантский муравейник». Ваша награда — три свободных очка навыка, одно очко способности, авторитет плюс один — четыре. Получено достижение Хетиновый Избавитель. Вы в одиночку зачистили данж с одними из новых правителей этой планеты, видоизмененными насекомыми. Урон по насекомым плюс десять процентов. Неплохо. Собрал выпавший лут. И глаза просто заблестели, осветив темный мертвый муравейник. Книга способностей Королевство насекомых. Ранг: уникальная. Возьмите под контроль насекомых в радиусе 2 км для собственного возвышения. Количество подконтрольных насекомых: 0 из 1000. Скрижать пространство. Царство насекомых. Позволяет создать особую область размером 10 кубических метров, существование взятых под контроль особей, обеспечивающих анабиозное существование неограниченное количество времени. Для перемещения из области либо в область подконтрольных существ используется мана из расчёта один уровень перемещаемого существа равна одной единице маны. Ох, какая красота. Ещё один козарь, не занимающий слота.